Глава двадцать вторая Признаюсь, на обратном пути меня не раз посещала мысль «А нужен ли вообще Селине такой муж?» Но Меллинг Так неподдельно раскаивался, с таким искренним отвращением отзывался о картах и своем преступном легкомыслии, с такой грустью вспоминал о потерянной любви, что я растаяла. В конце концов, кто из нас, однажды сглупив, не мечтал получить второй шанс? Кто хоть раз не мечтал о возможности все исправить? Мне очень хотелось им помочь. Дома я первым делом написала Селине, объяснив ей, как в действительности обстоят дела и каковы истинные чувства мистера Меллинга». Потом я задумалась о выборе помощника. Ежу понятно, что Нед не одобрил бы моего вмешательства, поэтому я решила обратиться к Оливеру Уайтвуду. Я написала ему тоже, пригласив на следующее утро покататься в коляске в Серпент-парке. Уайтвуд согласился и с утра ждал меня у ворот. На козлах сидел грум, так что все приличия были соблюдены. Благодаря Кларисе я стала настоящим экспертом по части приличий. Пусть теперь это никому не нужно, но Кеннету больше не пришлось бы краснеть из-за меня. Выслушав мою пылкую речь о том, как столичные соблазны сгубили молодого поэта, Ольвер поначалу скривился. Не могу сказать, что меня переполняет сочувствие к Меллингу. Этот стихоплёт кого угодно может довести до мигрени. Недавно мы с ним возвращались откуда-то с края света, и Меллинг принялся читать мне свою проклятую поэму. Клянусь, он занимался этим всю дорогу до тех пор, пока не стемнело. Я готов был выскочить из экипажа прямо на ходу. «Да, эти странные существа, поэты, имеют такую прискорбную привычку», — согласилась я. «Но всё же это недостаточный повод, чтобы отдать его на растерзание скрупу». «Скроп? Ростовщик с Дорсет-стрит?» «Я кое-что слышал о нём. Говорят, он хуже крокодила. Как Меллинга угораздил связаться с ним?» «Я бы объяснила, как». Но мне не хотелось, чтобы в делах Меллинга и Селины поползли сплетни среди слуг. Нужно было как-то избавиться от Грума. Мы как раз проезжали мимо пустой длинной аллеи, и я предложила Уайтвуду немного пройтись. Грум поехал дальше, чтобы лошади не остыли. Он должен был захватить нас на обратном пути. В этой мерзлой аллее ветер свистел, как в трубе. Неудивительно, что здесь не было никого из гуляющих. Я поглубже засунула руки в муфту, а Уайтвуд поднял воротник пальто. «Так что вы хотели мне рассказать?» – спросил он, слегка стуча зубами от холода. Я в красках живописал печальную участь несчастных влюбленных. Несомненно, отец Меллинга, этот старый скупой мешок с костями, вышвырнет сына из дома, едва узнав о его долгерставщику. Или, что еще хуже, женит его на богатой злобной наследнице. Всем известно, что богатые женщины обладают невыносимым нравом. Судьба Меллинга висит на волоске. Должно быть, трагичное завывание ветра придало убедительности моим словам, потому что сердце Уайтвуда дрогнуло. Хорошо, но чем мы можем помочь? 300 фунтов, к сожалению, я не располагаю такой суммой. Я тоже. Однако у мисс Виверхам есть 200 фунтов, и лучше не спрашивать, как мы их добыли. На самом деле, Селина, готова на всё ради любимого человека, заложил своё жерелье. Надеюсь, что скрупу этого хватит. В крайнем случае обойдется без процентов. Он и так уже ободрал нашего поэта до нитки. Уайт вот задумчиво покачал головой. Вы, наверное, плохо знаете ростовщиков. Да скорее Тесс потечет вспять, чем такой, как Скруп, проявит сочувствие к дужнику. Это я-то плохо знаю ростовщиков, — хотела я вскрикнуть, но вовремя спохватилась. Да, я это предусмотрела. Здесь нам понадобится ваша помощь. Предложите Скрупу что-нибудь. Какое-нибудь рискованное дело, на котором он мог бы сорвать большой куш. О, придумала. Вы ведь недавно вернулись из центра Так предложите ему партию контрабандного зеленого вина». Мистер уайт вот как и незадолго до него, был явно шокирован моими познаниями по чести незаконных махинаций. «Но зачем?» — едва мог он спросить. «Затем, что после вас к Скрупу явлюсь я. Я знакома с мистером Тревором». А он давно держит этого типа на прицеле. Чистая правда. По мнению шефа, Скруп был самым зловонным пузырем, когда-либо отравлявшим своим дыханием задворки дворки Дорсет-стрит. «Я пригрожу, что если Скруп не вернет Меллингу расписку, то мы с Тревером спустим на него всех собак. Думаю, в нашем положении порция изящного меткого шантажа будет очень кстати. Накануне выгодной сделки Скруп не захочет привлекать к себе внимание магистрата и согласится». Ручаюсь, он возьмет эти 200 фунтов и не поморщится. «В вашем плане мне не нравится только одно», – подумав, сказал это вот «Вы что, хотите лично навестить этого мерзавца? На такое я никогда не соглашусь». В этом вопросе Оливер был непоколебим. После долгих споров мы сошлись на компромиссном варианте. Вместо меня к Скруппу должен отправиться Нед Уолтер». Тут как раз появился грум с лошадьми, и Оливер помог мне усесться в коляску. Домой я ехала замерзшей до костей, но довольная, прячу улыбку за полями шляпки. Придуманный нами план мне действительно нравился. Жаль, конечно, что ему не суждено осуществиться, но этого оливеру узнать не обязательно. И третьим человеком в нашей команде будет отнюдь не Нед Уолтер. К вечеру, когда солнце скрылось за темными городскими крышами, я оседлала Шайен и украдкой выскользнула из особняка. Хотелось верить, что мне удастся скрыть эту поездку от зорков взгляда мистера Батлера, но я не очень-то рассчитывала на это. У нашего дворецкого был чрезвычайно острый нюх на сомнительные дела. Впрочем, лорд Фонтерой сейчас далеко, и даже если Батлер донесет ему на меня, он уже не сможет мне помешать. Да и не захочет, наверное. Миновав продуваемое всеми ветрами открытое пространство набережной, мы с Шайн пересекли Тессу и кривыми переулками добрались до трактира «Черная кружка», где мой старый приятель Деннис любил проводить свободные часы, хвастаясь своими подвигами. Перед трактиром, как обычно, топтались нищие, бродяги и всякое отребие. Эти люди были не настолько богаты, чтобы зайти внутрь, поэтому ждали снаружи. Ждали разного – случайной подачки пьяную стельку клиента, которого можно обобрать в соседней подворотне, свежих сплетен, крепкой потасовки, которой можно поаплодировать или даже принять не участие. Наше шайн-появление вызвало нехороший ажиотаж среди этой публики. Только крайне наивный человек оставил бы здесь лошадь без присмотра. Поэтому я подзвала мальчишку, выскочившую из задней двери, с лоханкой помоев, бросила ему фартинг и попросила позвать Денниса. На мое счастье, приятель появился довольно быстро, пошатываясь, и искали зубы в приветственной улыбке. «О, смотрите, кто к нам пожаловал!» – распахнул он пьяное объятие. «Сама стряка за ночи!» Ни у кого в крече я не видела таких белых зубов. Они добавляли Деннисовой физиономии толику хищности. «Подойди-ка поближе», – словно говорила его ухмылка, – «и кое-кто из вас унесет свои уши домой в шляпе». Каким-то образом ему удавалось дать понять это без единого слова, просто прислонившись к столбу под навесом трактира. Трое мрачных типов в лохмотьях, алчно поглядывающих на Шайн, предпочли молча сгинуть в ближайшей подворотне. «Так зачем ты явилась?» – спросил Деннис, когда мы удалились от трактира на условно-безопасное расстояние. Я размышляла, где мы могли бы спокойно поговорить, но выходило так, что удобнее всего было просто устроиться посреди улицы. Проще найти прохладную воду в аду, чем спокойный уголок в этом бурлящем котле человеческих жизней. Здешний район мы называли Грачевником. Люди здесь в прямом смысле жили друг у друга на головах. Каждый дом от подвала до чердака давал пристанище целому десятку семей. Иринцам, приехавшим на заработки, поденщице с детьми, сапожнику, торговцу птицами. Даже крошечный грязный закуток под лестницей обычно бывал занят каким-нибудь бродягой, у которого в жизни не было ни одной близкой души, кроме облезлой псины. Я прям как в детство вернулась. Мы с Данисом шли по улице, благоухающей сточными каналами Где-то невдалеке раздавались бранчливые и веселые голоса, А одно внезапно распахнувшееся окно изрыгнуло на нас поток такого витиеватого сквернословия, что Деннис даже уважительно присвистнул. Шайна настороженно повела головой, не хотела с ладонями закрыть уши. «Значит, ты решила пощипать скрупа? Дельная мысль. Я давно говорил, что пора прищучить этого негодяя». Я мысленно похвалила себя за верный расчёт. Очевидно, Дэннис еще не успел набраться до полного отупления, но принял на грудь достаточно, чтобы в его крови заиграл дух авантюризма. «Поможешь?» – спросила я. «Без проблем. Скруп живет на Дорсет-стрит, снимает полдома у трактирщика Уоттона. Пес у трактирщика нормальный, с ним можно поладить. Просто кошмар, сколько собак развелось нынче в городе. До таких злющих, что некоторые дома приходится покидать в страшной спешке. Скруп обычно принимает посетителей внизу. Наверху в спальне стоит картотечный шкаф, где он хранит свои бумажки, с помощью которых вытягивает деньги из разных простаков. Не шкаф, а чисто золотая жила. Некоторые полжизни готовы отдать, чтобы запустить туда лапу. «Надеюсь, от меня не потребуется такой жертвы», — подумала я, а вслух сказала. «Я знаю, где он живет. Завтра после ленча к нему придет один офицер. Думаю, они с Аскрупом будут заняты не меньше часа. Мне нужны твои подружки, и чтобы ты...» «Подежурил во дворе, пока я буду наверху». Деннис замялся, но я знал, что он согласится. В некоторых вопросах он был ужасно щепетилен. Мы с ним были старыми друзьями, и, кроме того, однажды я спасла его таблавы В крич принято за добро платить добром. «Лады!» — кивнул он, наконец. «Слышь, стрекоза, есть у меня один знакомец, господин Эмрил его звать. У Скруппа лежит одно его письмецо, за которое бедняга Эмрил расплачивается уже два года». Не окажешь ли заодно нам услугу? Я бы сам давно забрался с крупного логова. Да грамоте не обучен. Может, оно и к лучшему. Судя по Эмриилу, лишняя ученость приносит одни только беды. По опыту я знал что услуги, оказанные заодно, доставляют массу хлопот, а ценится гораздо меньше. С другой стороны, одним письмом больше, одним меньше. Какая разница? Я согласилась. Поскольку мы обо всем договорились, я направил Шейн к реке. Деннис, который этим вечером взял на себя роль паладина и заступника, продолжал идти рядом. «Провожу тебя немного, чтобы хода не случилось», — сказал он. лошадку у тебя уж больно хороша. Эх, стрекоза, тошно здесь без тебя. Хоть волком вой. Может, вернёшься, а? Не к добру это, якшаться со всякими джентами. Завлекут тебя лаской ласковыми речами, а норов холодный, змеиный». «Не змеиный, драконий» смыкнула я про себя, и горячий, пущ всякого пламени. Неожиданно меня захлитнула острая тоска по Кеннету. Без него этот город стал ледяной пустыней, а Дэннис продолжал настаивать. «Клянусь, что с того дня, как я встретил тебя у Богарта, у меня все сердце изболелось». Состроив печальную мину, этот шут картина приложил руку к груди. Вот выпендрежник. Я невольно рассмеялась. Ты сейчас показываешь на желудок, и, поверь, он почувствует себя гораздо лучше, если ты откажешься от мысли, что можно питаться одним только джинном. Возле тавернского моста мы попрощались, условившись встретиться завтра. Денис некоторое время стоял, прислушиваясь к размеренному цокуне лошадиных копыт. Над рекой, как всегда, висел туман, и лошадь с всадницей вскоре скрылась в его таинственных глубинах. Город затих, приготовившись к ночи. В городской тишине, в отличие от деревенской, не было и тени умиротворенности и естественного покоя. Скорее, она наводила на мысли о возможных неприятностях, притаившихся неподалеку. Это была настороженная тишина. Тишина, чреватая сюрпризами. «Она уже на другом берегу. Там безопасно», — подумил Деннис, глядываясь в мерцающие размытые пятна фонарей. Внизу под ногами угрюмо ворочалась река чёрная, скованная мостами, похожая на огромную сонную змею. Река напомнила ему о скрупе. День-деньской этот ростовщик сидел в своей норе, флегматичный, как удав. Но стоило появиться возле логова неосторожному зверьку, молниеносно набрасывался на жертву. Кроме того, ростовщик был настолько ядовит, что от его укуса запросто можно было отбросить копыта. Ах ты, чёрт, и что ему делать? Денис задумчиво почесал колтун спутанных курчавых волос на затылке. «О Бенне-то можно не беспокоиться», – вкрадчиво шептывал притаившийся внутри голосок. «Ей всегда удавал выйти сухой из воды, а простому парню вроде тебя следовало бы позаботиться о себе». Потоптавшись на месте еще немного, Деннис махнул рукой и решительно зашагал в сторону продуктового рынка.